Глава 927. Попросить совсем немного. Сразу после этого пафосного заявления на корабль обрушилось несколько сотен молний. Ещё больше поверхность судна освободилась от губительного отсы Чёрного моря. Это был далеко не конец. Следующим миг с шипением появились ещё молнии, и они обогнали всех избранных в воздухе и ударили точно в корабль. Такое поведение явно намекало на наличие у них каких-то зачатков самосознания. Корабль прямо на глазах людей освобождался от бумажной трансформации. При виде этого скверное настроение Ван Баолы как ветром сдуло. Запрокинув голову, он во всё горло закричал: "Сегодня всё полностью сотрёт Чёрное море. Придите молнии дьявольского дао". В ответ на его призыв молнии с гротом обрушились на корабль. На пара мгновение он полностью пропал из виду. Инкубительница Чёрного моря тут же и сейчас. Причём удар молнии даже отбелил часть Чёрного моря вокруг корабля. Корабль продолжал истекать озорной цифр в попытке дать отпор молниям. В итоге между двумя стражей и шемеси силы мил остановился шаткий баланс. К этому времени корабль Ван Булая полностью восстановился. У бумажного человека на борту загадочно засияли глаза. Стоило ему начать грести веслом, как корабль вновь поплыл вперёд. Раньше море молнии могло накрыть целую звёздную систему, сейчас область его действия ограничивалась кораблём. Когда шок схлынул, оставшиеся на корабле 7-8 человек пришли в восторг. Избранные в небесах их корабли и других судов уже не выглядели такими спокойными. Что это за молнии такие? Всемогущий гром способен разъять дьяволов? Какая в сущности разница? Самое главное, что они могут сдерживать губительный ци Чёрного моря. За исключением тех, кто уже улетел довольно далеко, люди в воздухе и землё натарахлелись на корабли. Другие суда превращались в бумагу. А один корабль на 90% стал бумажным, от чего его уже покинули все практики. Другим кораблям тоже недолго осталось. Часть извергных прибывших на кладбище звёзд сейчас очень нервничали, поскольку трезво оценивали свои шансы. Они понимали, что у них скорее всего не получится добраться до берега. Таких людей было меньшинство, около 100 человек. Им было крайне сложно находиться в небе под таким давлением. Можно полететь значительно медленнее и чтобы случайно не упасть в Чёрное море. Но так как даже испытание будет провалено, а значит им придётся попрощаться с шансом обрести благословение на кладбище звёзд. Осознав это, многие расстроились, но на их счастье Ван Боле восстановил один из кораблей. Это подарило им надежду. Неудивительно, что многие, словно ястребы, посмотрели на его корабль. На нём вполне можно будет за 5 дней добраться до берега. Эта идея пришла в голову не только им, но и тем, кто вполне мог остаться на добраться до берега. При снижении риска они ничего не теряют. Более того, путешествие на корабле позволит сэкономить силы, а значит, даст нам огромное преимущество в последующих испытаниях. Несколько человек устремились к кораблю Ван Боле, вслед за ними в лучах родожного света полетели другие практики. Если кто-то попытается им помешать, то останет их в общем врагом. Некоторые даже попытались взглядом дать Ван Боле это понять. Ван Боле не очень понравилось, как всё обернулось. Вздохнув про себя, он вспомнил, как разбогател на продаже духовных фруктов. Вместе с ним сюда попали отпрыски могущественных семей кланов, которые могли спокойно растаться с несколькими миллионами алых кристаллов. "Если бы я только мог продавать билеты", с сожалением подумал Ван Боле. Головой он понимал, что это было невозможно. Его силы не хватит, чтобы остановить такое количество избранных. Попытка не пустить этих людей на борт закончится для него крайне плачевно. В их глазах он станет врагом номер 1. Зная, как зарабатывать деньги, но не в силах претворить план в жизнь. Ван Боула тяжело вздохнул. Один из избранных почти добрался до корабля. Потрескивающие вокруг него молнии, несмотря на пугающий вид, никак не отреагировали на его появление, поскольку не он был их целью. Почувствовав облегчение, он уже хотел приземлиться на палубу, но тут бумажный человечек на носу внезапно поднял левую руку. Это был простой взмах, но парень, уже собравшийся приземлиться на палубу, закричал во всё горло, как будто в него с размаха ударила невидимая рука. Кашель крови он словно пушечный ядро отлетел назад. Ован и Боулы от неожиданности расширили зрачки. Что до остальных, они со свирепым блеском в глазах разлетелись в разные стороны и всё равно попытались приземлиться на корабль. Несколько дёжен прошли через молнии, но когда их ноги оказались в считанных метрах от палубы, бумажный человек снова взмахнул рукой, и вновь зазвучали полные боли крики. Из нескольких десятков человек только двое смогли пролететь дальше. Остальное хоть вырнуло назад. Среди двоих, кому удалось попасть на борт, был Лилин Зэ. Он пытался скрыть радость, но это у него плохо получалось. Он сразу же сел в углу в позу лотоса, словно больше не собирался сдвигаться с места. При виде пары счастливчиков, кому удалось попасть на корабль, более сотни избранных пришли в ярость. Некоторые опять попытались пробиться на борт. Этих практиков постигла та же участь, что и их предшественников. Бумажный человек не тронул только 8 человек. К этому моменту Ван Боулэ и те, кто попал на корабль, поняли, в чём было дело. Избранные в воздухе тоже обо всём догадались. На корабль могут попасть только те, кто прибыл на нём в это место. Так работает магический закон древнего корабля? Получается, остальные могут подняться на свои корабли? Избранные в небе негодовали, но они ничего не могли сделать. Даже обвинить Ван Боулэ. Всё-таки не он мешал им попасть на борт. Они должны были попытаться, поскольку на карте стояло успешное прохождение испытания. Поэтому некоторые из тех, кто ещё не пробовал забраться на корабль, всё равно решили попытать удачу. В глазах Ван Баоло затанцевали искорки. Ево посетило блестящее идея. Мол, нет, провели за мной даже сюда. Сложно сказать, действует ли ещё моё желание. Я загадала склянке, чтобы бумажный человек не мешал мне. Раз она оказалась настолько действенной, то разве он не будет против, если я помогу ему? Ван Баоло радостно сорвался с места, когда бумажный человек поднял руку в сторону приближающихся практиков. Он закричал. Маленький толстячок, не бойся, я проведу тебя. Иван Бола схватил одного из ближайших практиков и потянул его за собой. Этот паренёк напоминал настоящего шара из плоти. Иван Бола выбрал его из-за того, что этот паренёк мог оказаться его родственной душой. К тому же он носил довольно дорогой наряд. Тот тут реагировал очень быстро. Когда его схватили, он не стал вырываться. Когда Иван Бола затащил его на аборд, бумажный человек никак не отреагировал. Толстяк, не веря своей удаче, расхохотался. Жирные щеки при этом забавно заколыхались. Отсмеявшись, он накрыл ладони кулак перед Ван Буэлэ. «Премного благодарен, собрадос!» Остальных желающих пробраться на корабль взмахом в руке отшвырнул назад бумажный человек. Парящие в воздухе избранные во все глаза уставились на Ван Буэлэ. Ван Буэлэ буквально распирал от самодовольства. Похоже, толстячек был искренне ему благодарен. Оценивающе смотрев его... Он негромко сказал. «Не нужно благодарностей. За помощь я готов принять плату в сто тысяч аллок кристаллов». «Сто тысяч?» У толстячка округлились поросящие глазки. Больше он не смотрел на Ван Буула с благодарностью. «Как тебе не стыдно? Сто тысяч аллок кристаллов! Грабёж! Меня, Джоу Линьфена, ещё никогда не пытались так обобрать! От меня ты не получишь ни одного кристалла! Не хочешь платить?» Сердито спросил Ван Буула. По его мнению, цена была вполне справедливой. Всё-таки он не стал просить целый миллион, а лишь какие-то сто тысяч. Он помог этому толстяку, но в ответ тот просто плюнул ему в лицо. Ван Белла не собирался это терпеть. Надо показать всем, что он был предельно серьёзен, поэтому он повернулся к зависшим в воздухе избранным. «Сто тысяч алых камней! Согласившийся попадёт на борт вместо этого толстяка!»